Благодарности. Я должна была написать эту историю. Затея не казалась мне до конца правильной. Вдруг читателям не понравится альтернативный мир, похожий на наш, где все пошло наперекосяк после выхода Британии из ЕС. И все же мне хотелось, чтобы высказался подросток, ведь им не позволено решать самим, но они зависят от чужого выбора. Всем фанатам стирателей судеб спасибо. Ваш интерес к Кайле и ее миру помог мне написать эту книгу. Я знаю, что вы ждали продолжения, но мне столько всего хотелось рассказать о Сэм, Аве и всей политической ситуации, на которой основана трилогия. Надеюсь, вы не разочарованы. Спасибо моему агенту. Каролине Шелтон и редакторам Меган Ларкин, Эмили Шарот и Розе Макинтош, что помогли мне прозреть, и за их имена, а также художнику Тхай Бую за еще одну отличную обложку. Особая благодарность Анне Гиллерс, более известной как «Книжная ведьма», за то, что предложила, чтобы шведская мама Авы пела Ивовую песню и разрешила позаимствовать нежное отношение с дочерью. Нику Кроссу спасибо за имя Ники, Нико, и технические советы, разумеется, все ошибки мои собственные. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, чтобы подарить персонажу свое имя, и поздравляю Рут Миллер и Энджи Килверт Кинг. И, наконец, спасибо Грэхэму, Скуби и ребятам, что не давали забыть о главном. Даже посреди хаоса наш уголок настоящего мира — прекрасное место для жизни. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ольга Петрова.